Усади его мне на спину. Не возмутим, ответил кентавр. Если же вы устали, никто не мешает вам всем поехать туда, куда вы должны прибыть. Но куда вы нас ведёте? спросил Танис. Не тебе здесь задавать вопросы. Кентавр подтолкнул Карамонова в спину копьём. Наш путь долог и далёк. Я предлагаю вам ехать. Бояться нечего. И он поклонился золотой луне, изящно вытянув переднюю ногу и прикоснувшись ладонью к своим спутанным волосам. Этой ночью вам более ничто не грозит. Танис, можно я поеду? Ну, пожалуйста, взмолился Тасильхов. Не вздумайте им доверять. Фриц снова громко чихнул. А я ему не доверяю, пробормотал Танис. Вот только выбора у нас, похоже, и впрям нет. Рейслин не может идти. Давай, Тас, и вы все тоже. Подозрительно косясь на кентавра в карамон поднеу брата и устроил его на спине получеловека полуконя. Рейслин бессильно качнулся вперёд. Садись и ты, сказал кентавр Карамону. Я вынесу вас обоих. Будешь поддерживать своего брата? Нынче ночью нам предстояла долгая дорога и быстрая скачка. Покраснев от смущения, великан взобрался на широкую спину кентавра. Длинные ноги Карамона свисали почти до земли. Он обнял респина, и кентавр галопом помчался по тропе. Досельхов хихикая и в высшей степени наслаждаясь происходящим, спрыгнул на ближайшего кентавра и, не удержавшись, плюхнулся на землю с другой стороны. Стурм со вздохом поднял Кендера и водрузил его кентавру на хребет. А затем, прежде чем Флинт успел возмутиться, рыцарь подхватил гнома и усадил его позади кендера. Флинт хотел что-то сказать, но только чихнул и кентавр унёс прочь обоих. Танис поехал на первом кентавре. Тот, похоже, был тут за вожака. Куда вы нас везёте? вновь спросил полуэльф. К хозяйке леса, был ответ. Хозяйка леса? переспросил Танис. Кто она? Одна из вас? Она хозяйка, ответил кентавр и поскакал по тропе. Танис хотел задать еще вопрос, но кентавр так рванул с места, что он больно прикусил язык. Человек-конь мчался все быстрее. Подпрыгивая на его спине, Танис почувствовал, что начинает съезжать назад, и на всякий случай обхватил руками его мускулистый торс. «Раздавишь», — оглянулся кентавр. Его глаза поблескивали в свете луны. «Я уж присмотрю, чтобы ты не свалился. Обоприся мой круп и держись ногами покрепче». Покинув тропу, кентавры углубились в чащу. Густые кроны деревьев немедленно закрыли луну. Вед отремилькали мимо временами хлещата неса по одежде. Однако кентавр нёсся галопом, никуда не сворачивая, и Таниусу оставалось утешать себя тем, что он вероятно хорошо знал дорогу. Довольно скоро, впрочем, кентавры замедлили бег, а потом и вовсе остановились. Корешная тьма не давала Танису решительно ничего рассмотреть, лишь слух подсказывал ему, что его спутники были где-то поблизости. Он слышал неровное дыхание Рейстина, бряцание доспехов Карамона и непрекращающиеся тихих флинта. Даже после хресты не светился. А, кликнув фрейсли, Танис спросил его, в чём дело. Могущественное его волшебство властвует в этом лесу, прошептал тот еле слышно. Оно рассеивает любые чуждые чары. Танис уделалось всё более не по себе. Он спросил кентавра: "Почему мы остановились?" "Потому что прибыли", рявкнул тот грубовато. "Куда прибыли?" Танис съехал на землю с широкой тёплой спины. Он попробовал осмотреться, но вокруг по-прежнему ничего не было видно. Похоже, деревья не пропускали вниз ни лучика лунного или звёздного света. "Ты стоишь в самом сердце омрачённого леса", сообщил ему кентавр. "А теперь всего хорошего или всего плохого, смотря как рассудит хозяйка". "Эй, погоди", сердито позвал Карамон. "Вы что, так и собираетесь бросить нас тут среди чещёбы слепых, точно новорождённые котята? Остановите их". Танис потянулся к мечу, но оружие куда-то исчезло. Яростная ругань стурма свидетельствовала о том, что и рыцарь обнаружил пропажу меча. Ушей Танниса коснулся смех кентавра. Было слышно, как взрывали копыта мягкую лесную землю, как шуршали ветки. Кентавры ушли. Наконец-то избавились от них. Флинт снова чихнул. «Все здесь?» — окликнул Таннис. Протянул руку во мрак и ощутил крепкое дружеское пожатие стурма. «Лично я здесь?» — пискнул Тасельхов. «Ой, Таннис, как замечательно! Я...» «Тихо, Тас!» — перебил Таннис. А где двое сравнин? Мы здесь, мрачно отозвался речной ветер, и безоружны. Все безоружны, спросил Танис, и тут же с горечью поправился. Хотя правду сказать, какое оружие в это ко темнотище? Жезу при мне, тихо сказала Золотая Луна. И это могущественнейшее оружие, о дочь племени Кришу, прозвучал чей-то глубокий голос. Оружие добра, предназначенное разорить немочь и болезни. Незримый голос помолчал и грустно добавил: увы в нынешние времена ему также суждено разорить зловные существа стремящиеся разыскать его и изгнать из этого мира